Между женщинами завязалась переписка, и, узнав, что у Мелани муж на фронте, мать покойного послала ей приготовленный для сына кусок серого сукна вместе с медными пуговицами. Это было великолепное сукно, плотное, шелковистое, явно контрабандное и явно очень дорогое. Сейчас оно уже находилось в руках портного, который, подгоняемый Мелани, должен был закончить мундир к утру, первого дня Рождества. Скарлетт не пожалела бы никаких денег еще на один кусок материи, чтобы форма была полной. Но в Атланте раздобыть что-либо подобное было невозможно. Скарлетт тоже приготовила рождественский подарок для Эшли, но великолепие мундира затмевало его, делая просто жалким. Это был небольшой фланелевый мешочек, с принадлежностями для починки обмундирования, двумя катушками ниток, маленькими ножницами и пачкой драгоценных иголок, привезённые Рэтом из Носау. К этому она присоединила три льняных носовых платка, полученных из того же источника. Но ей хотелось подарить Эшли что-нибудь более интимное, что-нибудь из таких вещей, какие только жёны дарят мужьям. Рубашку перчатки, шляпу. Особенно шляпу. Эта маленькая плоская кепи выглядела так нелепо у него на голове. Кепи вообще не нравились Скарлетт. Правда, несокрушимый Джексон вместо широкополой шляпы тоже носил кеппи Но от этого оно не становилось элегантней. Однако в Атланте продавались грубые войлочные шляпы, а они выглядели еще более нелепо, чем кепи. Мысль о шляпах заставила Скарлетт вспомнить про Ретта Баттлера. Вот у кого много шляп. Широкополые летние, высокие касторовые для торжественных случаев, маленькие охотничьи шапочки и фетровые шляпы с широкими мягкими полями, светло-коричневые, черные, голубые. На что ему столько шляп? А ее драгоценная Эшли ездит под дождем в этом своем кепе. и капли стекают ему за воротник. «Я выпрошу у Рета его новую черную фетровую шляпу», — решила она. «Обошью ее по краям серой лентой, вышью на тулье инициалы Эшли, и получится очень красиво». Она задумалась на минуту. «Это будет не так просто выпросить у Рета шляпу без всяких объяснений. Но не может же она сказать ему, что шляпа нужна ей для Эшли». Он поднимет брови с этим своим мерзким выражением, которое появляется у него на лице, стоит ей только упомянуть имя Эшли, и почти наверняка откажется выполнить ее просьбу. Не беда, она придумает какую-нибудь жалостливую историю про раненого из госпиталя, оставшегося без шляпы. А Рету совсем не обязательно знать правду. Весь день она использовала всевозможные уловки, чтобы улучить минуту и побыть с Эшли наедине. Но Мелани не оставляла его ни на мгновение, да и Милочка и Индия ходили за ним по пятам по всему дому. и Их бесцветные глаза под бесцветными ресницами сияли от счастья. Даже сам Джон Уилкс, явно гордившийся сыном, был лишен возможности спокойно потолковать с ним с глазу на глаз. Все это продолжалось и за ужином. когда Эшли буквально засыпали вопросами о войне. О войне. Кому это интересно? Скарлетт казалось, что и Эшли самому не хотелось углубляться в эту тему. Он говорил много, оживленно, часто смеялся и полностью завладел вниманием всех присутствующих, чего, как помнилось, Скарлетт никогда прежде не делал. Но вместе с тем рассказывал о войне мало и скупо. Он шутил, Вспоминая забавные истории про своих товарищей, посмеивался над маскировками, с юмором описывал длинные переходы под дождем с пустым желудком и очень живо изобразил, как выглядел генерал Ли, когда он, после поражения при Геттексберге, появился перед ними на коне и вопросил, «Вы все из Джорджии, джентльмены? Ну, без вас, джорджианцы, нам не преуспеть». У Скарлет мелькнула мысль, что Эшли так безумолку, так лихорадочно все говорит и говорит только для того, чтобы помешать задавать ему вопросы, на которые он не хочет отвечать. Когда она замечала, как он опускает глаза или отводит их в сторону под пристальным, встревоженным взглядом отца, в ее сердце тоже закрадывалась неясная тревога. Почему Эшли такой? Что у него на душе? Но эта тревога тут же рассеивалась, ибо Скарлетт была слишком переполнена радостью и страстным желанием остаться с Эшли вдвоем.